«Скажите, который час?» «Часы, часы, вот балда», — сказала Любка и пальчиком постучала себе повыше кисти. Полковник прямо вытянул длинную руку, чтобы оттянуть рукав на себя, механически согнул ее в локте и поднес к лицу Любки квадратные часы на костистой, поросшей редким, пепельным волосом руке.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 Это вполне естественно, если девушка не пьет, но французская. Рудольф, остановите машину. Они остановились в метрах в двухстах, не доезжая большой станции, вытянувшейся по обеим сторонам шоссе, и вылезли из машины. Здесь был пыльный съезд на проселок по краю балки, поросший вербою внизу и обильной травою, уже высохший по склону, защищенному от ветра. Лейтенант указал шоферу съехать на проселок к балке. Ветер подхватил платье Любки, и она, придерживая его руками, побежала вслед за машиной, впереди офицеров, увязая туфлями в растолоченной сухой земле, сразу набившейся в туфли. Лейтенант, лица которого Любка почти не видела,